Стучались старики супруги, жившие ближе всех остальных. А за ними со всеми своими детьми прибежала и жена десятника, чей домик находился немного дальше. На ферму быстро надвигалась ночь. О гиби все не было. Роберт все больше нервничал, и Джанет все время успокаивала и подбадривала его. «Одно хорошо», – проговорил старик, – «с ним Оскар». «Да», – отвечала Джанет. И не желая в присутствии других людей говорить ничего такого, что хотя бы отдаленно могло сойти за упрек в адрес мужа, но внутренне страдая из-за того, что тот готов искать утешение в собаке. А наш Оскар – пес что надо. Не зря Господь дал ему столько ума до да ловкости, чтобы за овцами приглядывать. Конечно, ведь он и сам пастырь. Уж он-то знает, что пастуху надо от верной собаки. Только Роберт понял, что кроется за ее словами. — Нет, Оскара с ним нет, — сказал Донал. — Он у меня в хлеву. Вернулся, когда Гиби уже давно ушел. Скулит и все как будто его ищет. Роберт тяжело вздохнул, но ничего не сказал. В ту ночь Жанет ни на минуту не сомкнула глаз так как много было людей, за которых ей надо было помолиться. Не только Гиби, но и все остальные ее дети оказались в водяной ловушке. Ведь они жили на разных фермах по всей Даурской долине. Она призналась мужу, что не может спать, но не потому, что боится. Она просто хотела оставаться рядом с детьми и все время держать ворота открытыми. Именно так она всегда представляла себе молитву. Она никогда не говорила что молится, только все время держала ворота открытыми. Неудивительно, что Донал вырос поэтом. На небе проступил рассвет. Но ферму уже было не видать. Даже подросшие колосья все до единого скрылись под водой. У Джона дафа упало сердце. Убытки будут просто страшные. Овцы, которых он обычно держал на скошенном клеверном лугу, спускавшемся к ручью, Теперь блеяли в амбаре, и вода уже начала просачиваться им под ноги. Если вода не перестанет прибывать, скоро все ста гада единого поплывут, куда глаза глядят. Правда, течение было не сильным, и опасность была, и в половину не такой страшной, какой могла бы быть. Окажись, фермерский дом хоть немного ниже в долине. — Позавтракал бы ты, Джон, — проговорила его сестра. «Кто голоден, тот пусть и завтракает», — ответил он. «Поешь, а то потом сил не хватит, если придется спасаться», — повторила Джин. Тогда Джон дав сел к столу и мрачно налег на еду. Хоть и без аппетита, но с завидной силой воли. Вода пребывала, дождь так и не кончался, а гиби все не было. Честно говоря, что бы с ним не ни случилось, здесь его уже никто не ждал. ведь Все обитатели главной фермы думали, что теперь добраться до них можно только на лодке. Однако вскоре после завтрака в дверь кто-то постучал. Джин, откликнувшаяся на стук, открыла дверь и застыла, не зная, что сказать. Перед ней стояла незнакомая седовласая женщина, несколько подозрительного вида. Конечно, в такую погоду никто не ожидал от ближнего особой опрятности – Но во внешности незнакомки было что-то такое, к чему погода, по-видимому, не имела никакого отношения. — Ну и погодка в самый раз для уток, — проговорила гостья, «То — то-то им раздолье. — Вы-то сами откуда взялись? — раздраженно вопросила Джин. — Бесцеремонность незнакомки пришлась ей не по душе. — Издалека, — ответила та. — И как же вы сюда попали? — «Да На собственных ногах. Джин посмотрела вокруг на раскинувшуюся по всем сторонам водяную пустыню и снова в изумлении взглянула на нежданную гостью. Только потом они с женам решили, что незнакомка, должно быть, пришла на ферму накануне вечером и переночевала в одном из сараев. «Видно, ноги у вас длинные, чем кажется», — сказала Джин, переводя глаза на юбку незнакомки. Женщина лишь рассмеялась в ответ, Но в ее смехе не было и намека на веселье. «Так чего же вам надо, раз уже добрались?» Сурово продолжала Джин. не зачем же вы явились, чтобы сообщить, какая на улице погода?» «Пришла я туда, куда смогла добраться», — отвечала гостья. «А чего мне надо? Это не ваше дело. Хотя, если бы все стало по-моему, то ни одной бы мне было бы хорошо. А вот если бы вы налили мне стаканчик виски...» «Никакого виски вы здесь не получите», – решительно перебила ее Джин. Женщина вздохнула и отвернулась от двери, как будто собиралась уйти прочь. Но каким бы образом она не добралась сегодня до фермы, было понятно, что уйти отсюда целой невредимой ей уже не удастся. «Но вот что», – проговорила Джин, – «я вам сразу скажу, мне до вас нет никакого дела, да и на вид вы мне не шибко нравитесь». Так что будет сейчас обычный вечер, чтобы можно было спать на лугу или пойти куда в другое место, я бы эту дверь захлопнула перед самым вашим носом. Но ни погоды с ближними так не обходятся, так что можете войти, а я вам все сказала по-честному. Поесть мы вам дадим, и солома для ночлега в амбаре найдется. Только сидите да помалкивайте, а то хозяин у нас бродяг не жалует. «Бродяга?» «Бродяга?» – ощетинялась незнакомка, возмущенная до предела. «Никакая я не бродяга, я честная женщина!» «Тогда приведите себя в порядок, а то на вид бродяга и есть», – невозмутимо ответила Джин. «Входите же, и я вам больше ничего не скажу, если будете смирно себя вести». Женщина прошла за ней в дом, уселась на предложенное ей место возле огня и молча съела подданные ей лепешки, запивая их молоком. Поев, она, по-видимому, немного успокоилась, хотя ее черные глаза горели отвращением и даже некоторым презрением, когда она взирала на эту скромную пищу. Любому, самому вкусному молоку она охотно предпочла бы стакан виски. По другую сторону очага, Сидела Джанет, неторопливая, спокойно работая спицами Она ничего не говорила, но ее серые глаза то и дело дружелюбно поглядывали на незнакомку. Весь вид этой растрепанной женщины напоминал Джанет о заблудшей овце, и уже одно это всегда вызывало в ней сострадание и участие. «Наверное, она одна из тех, кого пришел взыскать Господь», сказала она себе, — но благоразумно решила не проявлять пока открытого интереса, ибо знала, что овца, отбившаяся от стада, быстро становится дикой, подозрительной, и ее гораздо легче напугать, чем овцу, мирно пасущуюся среди своих собратьев. С первыми лучами рассвета мужчины отправились на поиски Гиби, прекрасно понимая, что до Глажгара сейчас вряд ли доберешься. Они вернулись около девяти часов и развели руками. Подобраться к горе и впрямь не получилось. Один из них не совладал с течением. Вода подхватила его, унесла в какую-то яму, и он еле выбрался живым. Однако все они были согласны в одном. Если вода и дальше будет пребывать с такой же скоростью, немышу будет гораздо безопаснее оставаться в любой из глажгарских пещер в чем в лучшие спален хозяйского дома. Все утро Роберт продолжал сновать между амбаром и кухней, с недаемой беспокойством за приемного сына, дарованного ему на старости лет. Но вскоре в амбаре тоже начала подниматься вода, и ему пришлось ограничить свои хождения молитвы расстояние между дверью и стулом, на котором сидела Джанет. Она энергично вязала и, не переставая, молилась. Но лицо ее оставалось спокойным, несмотря на то, что вокруг дома бешено кипели несущиеся к морю потоки, свирепо свистел ветер, а в хлеву нервно мучал и блеял перепуганный скот. «Господи — Господи! — говорило ее большое доверчивое сердце. — Если мой дорогой мальчик тонет сейчас в ледяной воде или умирает от холода на уступе скалы, держи его за руку! Не покидай его, Господи! Пусть он ничего не боится. Так называемым вопросом жизни и смерти Джанет придавала сравнительно небольшое значение, но чужие страдания и страх принимала близко к сердцу. Она молилась не столько за избавление Гиби от смерти, сколько за то, чтобы рядом с ним неотлучно находился тот, кто сидит у смертного ложа каждой малой птицы. Она продолжала ждать и надеяться, и отказывалась беспокоиться. Нет, она не была для Гиби кровной матерью, но любила его сильнее, чем любая мать, которая так дрожит за своего ребенка, что в подобной ситуации сходит с ума от горя. Все дело в том, что Джанет любила не только глубоко, но и высоко. Она любила так высоко и пылко, потому что Господь жизни, отдавший нам своего сына, был для нее неизмеримо дороже чем ребенок для его собственной матери еще она знала что он не покинет ее гибе что его присутствие больше и лучше самой жизни разве так ведет себя обыкновенная мать разве это по человечески наджане верила в то сердце которое является источником всего человеческого Если это сердце и вправду существует, то нет ничего более человеческого, более естественного, чем такая вот смелость и спокойствие. И именно их должна ждать и алкать любая ищущая Бога душа. Только достигнув такой спокойной смелости или, по крайней мере, надеясь ее обрести, мы сможем увидеть, что жизнь наша – это бесценный высокий дар. Кто понимает, пусть учится понимать еще лучше. Пусть он не сводит благо с вершин совершенства. Пусть не пытается оправдать свою вялость и духовную лень. Пусть не говорит, что в поисках Бога человек может зайти слишком далеко и продать слишком много своего ради того, чтобы купить поле с зарытым в нем сокровищем. Либо Христа Божия и вовсе нет на свете, либо все, что у нас есть, принадлежит ему. Наконец Роберт перестал ходить туда-сюда. Он сел на стул, закрыл лицо руками и с четверть часа сидел неподвижно. дженнет поднялась, тихо подошла к нему и прошептала. — Роберт, милый, неужели ты думаешь, что Гиби сейчас хуже, чем ученикам во время бури на Галилейском озере? — когда сам Господь пришел к ним по воде. «Роберт, родной мой, неужели Господу придется упрекать тебя в маловерии? Неужели Ему придется упрекать тебя в том, что ты усомнился? Не унывай, родной, ведь Господь не хочет, чтобы дети Его боялись и страшились». «Ты права, Джанет, во всем права», — ответила Роберт и поднялся. Она прошла за ним узенький коридор. «Ты куда?» — спросила она. — Сам не знаю, — ответил он. — Хочется уйти куда-нибудь, побыть одному. И зачем мы с Глажгара ушли? Там места много. Или по полю бы побродить, по бороздам. Но от поля-то ничего не осталось. Вишь, только стога пока торчат, не плавают. Мне бы походить, с Господом поговорить. Только вот одежда не моя, мочить не хочется. Жаль, что мужчины не умеют. «Вязать или шить, чтобы руки были заняты, а голова свободна», – покачала головой Джанет. «Даже если уйти никак нельзя, возьмешь, бывало, шерстяной носок, вот тебе и келья». «Да и какая разница, сердечная молитва непременно выберется наружу, ее внутри не удержишь, коли сердце молится, ему никакая крыша не помеха». С этими словами она повернулась и оставила Роберта одного – Немного утешившись и приободрившись, он вернулся на кухню вслед за женой и уселся подле нее. «Может, Гиби вернется как раз тогда, когда его меньше всего ждешь», — сказала Джанет. Ни один из них не заметил, каким внезапным живым интересом осветилось лицо пришлой женщины, когда она услышала последние слова Джанет. Незнакомка быстро и остро взглянула на нее — Но в то же мгновение лицо ее обрело прежнее выражение упорного безразличия. Но с той секунды, под маской притворного равнодушия, она внимательно прислушивалась и приглядывалась ко всему, что происходило вокруг. Дождь не кончался, ветер не утихал. С холмов продолжались бегать ревущие потоки, безумно кидаясь навстречу взбесившимся рекам. Реки неслись все дальше в долину и наполняли разлившиеся в ней озера. Вокруг главной фермы глашруахского поместья, на всем пространстве между подножьями Горумгарнета и гормду земля превратилась в одно широкое желто-красное море с бесчисленными подводными течениями и воронками. Вода буравила себе новые ямы, пробивалась давно забытые каналы и русла. В одном месте она обрушивала на землю толстый слой илистой грязи, песка и гравия, в другом вычерпывала себе углубления под новое озеро или смывала прочь всю плодородную почву, вместо колосящихся полей оставляя после себя лишь голую скалу или валуны. Много прелестных лужаек, засаженных мягкой травой, деревьями и ароматными цветниками, исчезло с лица земли. И когда вода, наконец, отступила, на их месте оказались лишь каменистые пустоши или утесы, густо покрытые мелким камнем. Рощи лесочки смыло на корню, потоки утащили деревья вместе с травой и почвой прочь, в бескрайнюю бездну. Некоторые места было просто невозможно узнать, так все переменилось. Дома лежали в развалинах. И вся их утварь высыпалась наружу, как из большой опрокинувшейся коробки, и уплыла странствовать по бурым волнам, разлившимся под серыми небесами прямо к обесцветившемуся морю, чья синева вместе с соленостью отступила далеко от берега под ржавым натиском безумствующей стихии. Стога сена или оказались заваленными песком по самую макушку – или, дерзновенно вздыбившись, плыли вниз по могучей реке, подчас окруженная маленькими скирдами, как утка выводком утят. Как будто, слетев с самой верхушки высоченного альпийского склона, мимо проносились огромные деревья, сокрушая по пути сложенные с камня домики и мосты. Деревянные мельницы, соломенные крыши, громоздкие мельничные колеса, поплавками – качались в мутных волнах, то скрываясь под водой, то снова выныривая. Выглядывая из окна верхнего этажа, Джин Мейвер видела, как главный поток уносит на своей спине все, что когда-то принадлежало близлежащим домам и фермам. Все, что могло удержаться на поверхности воды. Стулья и столы, сундуки, телеги, конские седла, комоды, корзины с бельем. Кровати, одеяло и подушки, верстаки и грабли, кадушки для муки, рубанки, головки сыра, маслобойки, прялки, детские люльки, медные горшки, тачки, все это и многое-многое другое поспешно уплывало прочь. И Джон с сестрой провожали глазами чужой житейский скарб. Вместе с ними на бурлящую воду смотрели и все остальные обитатели фермы, На какое-то время все замолчали и призадумались. «Господи, спаси и помилуй нас!» Вдруг воскликнул Джон Дафф и побежал за подзорной трубой. Вниз по реке спускалась широкая кровать четырьмя высокими столбиками по краям, то решительно устремляясь вперед, то медленно качаясь из стороны в сторону, то содрогаясь от столкновения с камнем или какой-то другой проплывающей мимо вещью. То лихорадочно кружась на водоворотах, промокшие насквозь занавеси, полога, бились и яростно хлопали на неистовом ветру. И да, Джону, глядящему подзорную трубу, стало видно, что на постели распласталась человеческая фигура. Мертвая или живая, было неясно, но лежала она неподвижно. Увидев это, они все единодушно вскрикнули, Но жуткое судно продолжало свое плавание в неизведанный мир, не подвластно никакому потопу, и никто не мог помешать ему или задержать его ход. Вода уже затопила конюшни, коровник и амбар. Еще несколько минут, и она проберется на кухню. Могучий Даур и неистовый Лори задумали сойтись воедино прямо на дороге гостиной тетушки джин Но хуже всего было то, что на заднем дворе, никем доселе не замеченный, появился новый сильный поток, перерезавший конюшню прямо поперек. Джин, как обычно, хлопотала по хозяйству, и хотя работы заметно прибавилось, наотрез отказывалась принимать какую-либо помощь от своих гостей. Только когда настало время готовить ужин, она согласилась на то чтобы Джанет и жена Десятника чем-нибудь ей пособили. Женщине-бродяжке она не позволила притронуться ни к одной ложке, ни к одной тарелке и даже не разрешила ей почистить картошку. Разгневанная таким презрением, та резко встала, вышла из дома и с усилием по колено в воде пошагала к амбару. Там, по приставной лестнице, она поднялась на сеновал, где спала предыдущей ночью и бросилась на лежавшую там солому. Поскольку делать было нечего, Донал вместе с двумя другими работниками вышел из дома и бродил по окрестностям там, где вода еще не успела подняться слишком высоко. Поражаясь тому, какими необычными и странными стали привычные места, ни у кого из молодых людей разразившееся несчастье не вызвало особого отчаяния, Ибо у них за душой не было ничего, кроме воскресного платья в сундуке, до двух чистых рубашек на смену. А Доналл готов был пожертвовать даже своими любимыми книжками ради того, чтобы воочию увидеть такое забавное происшествие. «Одно хорошо, мам!» – сказал он, входя на кухню, весь в грязи и держа в одной руке кролика, а в другой – крупного лосося. С голоду мы не помрем, пока в изгороде водится рыба, а на деревьях зайцы. Хозяин начал с недоверием его расспрашивать. ну лосось это понятно, их сейчас везде наловить можно, но вот чтобы кролики на деревьях...» «Да, я его в лиственнице поймал», — ответил Доно. «Очень легко, бежать-то ему было некуда. Да, он бедной воды больше испугался, чем меня. А вот лосося-то как раз поймать было непросто». Он уж бился, бился, пока я его как следует не ухватил. Пока не сошла вода, в деревьях было поймано еще немало кроликов. Чаще всего они попадались в ветвях и ели, и лиственниц. А лососи ловили везде, в траве, среди колосьев, на картофельных грядках, в кустах, живых изгородях и прямо внутри дому Одного поймали на лужайке с помощью зонтика. Другой, по слухам, забрался даже складную кровать, а третьего нашли свернувшимся прямо в чугунном котелке, подвешенном над очагом. «Бери, наливай воду и готовый ху. Разве что лосось был еще живой и непотрошенный». Хозяин все еще расспрашивал донала о его добыче, когда в дом снова вошла незнакомая гостья. Лежа на сеновале через окошко во внутренней стене, она увидела, что поток, перерезавший конюшню, становится все яростнее и стремительнее, и поняла грозившую лошадям опасность «Крыша-то на конюшне долго не продержится», сказала она, не обращаясь ни к одному конкретно. «Может, на полчаса ее хватит, но не больше». «Ну что ж», — ответил фермер, доставая из табакерки очередную понюшку и отворачиваясь с видом отчаявшегося спокойствия. «Тогда она упадет». «Ну и ну», воскликнула женщина. «Зря вы так говорите, сэр. Разве так поступают умные-то люди? Выпейте-ка лучше рюмочку, взбодритесь и не выплескивайте ребенка вместе с водой. Где тут у вас бутылка, сэр?» Джон не обратил на ее слова никакого внимания, но Джин тут же гневно вскликнула. «Бутылка у нас в таком месте, где вам ее не достать?» отрезала она. «Все равно, если на людей у вас жалости не хватает, то пожалейте хотя бы своих лошадей», – возмущенно произнесла женщина. «Что вы хотите этим сказать?» – вопросила Джин, с укоризной глядя на нее. «Да вы их погубите, бедняжек, если оставите все как есть», – ответила та. «Ну и что же вы прикажете нам сделать?» – ядовито осведомилась Джин. «Если их отвязать и отпустить, они же первыми воды испугаются и быстрее утонут». «Нет, нет, Джин», вмешался фермер, «тут они смышленные, как люди, до самого конца будут держаться, где по суше, а если надо, то и поплывут». «Если, конечно, вы их отвяжете», продолжала незнакомка, по-прежнему обращаясь к Джин. «Но говоря так, как будто она отвечала своим собственным мыслям и думала о чем-то другом». Лучше уж утонуть, пытаясь выплыть, чем утонуть привязанным в стойле. Только зачем рассуждать, если надо дело делать? У вас же есть куда их поставить? Там, наверху, какие полы, сэр! Внезапно она круто обернулась к Джону, сверкнув черными, глубоко посаженными глазами. – Крепкие, сосновые, какие же еще? – ответил тот. – Только в такую погоду нам не о полах надо думать, о стенах Если балки у вас крепкие и хорошо в стенах сидят, то почему бы вам не отвести лошадей наверх, к себе в спальню? Это и для стен хорошо будет. Лошади сверху балки придавят, а вместе с ними и стены, чтобы лучше держались. Так ваш дом может и воду выдержит. На вашем месте я бы всю лучшую скотиную, коровы, телят привела сюда, в гостиную, да на кухню. Лучше их сюда пустить готовить коровник еще прежде дома развалится. Мистер Дафф разразился странным смехом. «Так, наверное, для этого сначала надо убрать отсюда все ковры», – сказал он. «Я бы и убрала», – ответила она. «Об этом и говорить нечего. Убрала бы. Если бы время было. Только времени-то на это нет. Я вам что и говорю. В конце концов, за одну лошадь можно не один ковер купить, а почитай, что два или три». «Она права, права!» – воскликнул Джон, внезапно осознав весь здравый смысл этого предложения, и выскочил из дома. Все женщины, причем Джин больше не отвергала помощь незнакомой гости, помчались наверх, чтобы поскорее отнести постельное белье и другие вещи в кладовку на чердак. Не успел мистер Тафф войти в конюшню, как на противоположном ее конце с грохотом и шумным всплеском. Отвалился кусок верхней стены и крыши, открывая взору бурлящие мутные потоки, сливающиеся с плотной пеленой дождя и ветра. Джон остановился, пораженный, но тут о другую стену, как таран, столкнулось огромное дерево, да так, что задрожала вся конюшня. а Лошади, которые уже некоторое время вели себя неспокойно, совсем испугались. Нельзя было терять ни секунды. Мистер Дафф кликнул своих людей, несколько работников сломя голову побежали к конюшне, и через минуту обитатели дома услышали, как подбитые железом копыта вступают по воде, разбрызгивая ее во все стороны. Одну за другой лошадей выводили из конюшни и вели через двор прямо к двери дома. Мистер Дафф вывел под узды своего любимого снежка, который был испуган и возбужден то и дело становился на дыбы, бросался из стороны в сторону, так что хозяин едва мог его удержать. Работникам было приказано сначала вывести всех других лошадей, и мистер дав полагал, что Снежок спокойно пойдет вслед за ними. Но стоило коню услышать грохот копыт по деревянным ступеням, как от ужаса он совсем потерял голову, вырвался из рук хозяина и что есть силы понесся назад к конюшне. Дав рванулся за ним, но успел только увидеть, как Снежок, стремглав, понесся к дальнему концу конюшни и упал в стремительный поток, где волны слишком глубокие для него. Тут же подхватили, перекувыркнули его раз-другой, закружили и унесли прочь. Так что хозяин потерял его из виду дав побежал к дому и одним махом залетел на верхний этаж к окну. Оттуда он увидел снежка уже далеко от дома. Конь отчаянно пытался выплыть. Один или два раза вода сбивала его на спину, но через мгновение его голова снова показывалась на поверхности, и он продолжал плыть дальше. Увы, стежок плыл по направлению к Дауру. И хозяин его не сомневался, что рано или поздно взбесившаяся река вынесет его мертвое тело на просторы Северного моря. С тяжелым сердцем он следил за ним до последней секунды, пока еще мог видеть его уменьшающуюся и удаляющуюся голову. Но вскоре его заслонила груда какого-то скарба, плывущая по воде. И мистер Дафф уже не мог различить снежка в волнах. Тогда, с глазами полными слез, Джон отошел от окна и спустился к своим работникам. Глава 34 четвертая Как только Гиби нашел к Расуле место в хлеву и положил ей в кормушку огромную охапку сена, он развернулся и вовсю прыть помчался назад. Чтобы перебраться через Лори по мосту, нельзя было терять ни минуты. И в самом деле не успел Гиби перебраться по нему на другую сторону, как мост шумно рухнул в реку. Ориентируясь по тем приметам, которые еще не были затоплены водой, а Гиби знал эту местность, пожалуй, лучше всех остальных ее обитателей, он направился прямо к горе Глажгар окутанной непроницаемой пеленой дождя. Где-то ему пришлось идти по пояс в воде, где-то даже плыть. Где-то он взбирался на стену и бежал поверху, и его то и дело цепляли и задерживали колючие ветви живых изгородей. Несмотря на все это, Гиби упорно пробирался назад к горе. Несколько раз течение сбивало его с ног, подхватывало и уносило с собой. Однако, в конце концов, он добрался до горы. Там ему уже не пришлось шлепать по воде. И вскоре, ловко увернувшись от нескольких шальных потоков, он забрался на один из нижних утесов и уселся на камень, защищенный от ветра большой скалой. Там он вытащил из кармана комок клейкой бурой массы, то, что осталось от лепешек, и стал радостно его поглощать весело поглядывая из своего укрытия на косые плети дождя и бурлящее море. Откуда он только что выбрался? Земли почти совсем не было видно, и он не сразу смог различить среди огромного, залитого водой пространства ту крышу, под которой он оставил отца и мать. Только что это? Неподалеку в воде показались коровы, десятка два голов, безвольно качающихся на волнах. Они были слишком измучены, чтобы плыть дальше. Их длинные рога стукались друг от друга, как сухие ветки. А вон и свинья, а вон еще одна, и какой ужас! За ними показалось полдюжины беспомощных овец, плывущих по воде намокшими грязно-серыми губками. Увидев их, Гиби вскочил и понесся вверх по холму. Это было гораздо легче, чем перебираться через беснующийся поток. Но по пути ему пришлось пересечь еще несколько ручьев, намного более опасных, чем все предыдущие. Он бежал все выше и выше, чтобы найти подходящее место перебраться, наконец, через реку и в конце концов добраться-таки до Овечьего Загона. Загон находился в маленькой лощинке, по соседству с которой располагалось небольшое каровое озеро. Теперь оно вздулось и разбухло, и его волны плескались возле самой двери овчарни. На секунду Гиби пожалел, что отправился в путь без Оскара, но тут же увидел, что даже вместе с верным псом ему вряд ли удалось бы хоть как-то помочь овцам и сделать для них что-то помимо того, что они сами могли для себя сделать, оказавшись на свободе. Если оставить их в овчарне, они, скорее всего, утонут. Они утонут, так умрут с голоду. Но если их выпустят, то они пойдут бродить по горе, стараясь не приближаться к воде, и как-нибудь найдут себе пропитание и ночлег. Гиби открыл ворота, выгнал овец из загона, провел их немного выше, по горе, и там оставил. К тому времени было уже около двух пополудни, и Гиби страшно проголодался. Однако за день он уже довольно нахлебался холодной воды и возвращаться обратно на ферму ему не хотелось. где бы раздобыть еды? Если их домик до сих пор держится, а такое вполне может быть, там он без труда найдет все, что нужно. Гиби повернул к дому. Какова же была его радость, когда после трудного и долгого подъема он увидел что домик их уцелел, а хлеставшего над ним потока больше нет. То ли он просто иссяк, то ли течение обратилось в другую сторону. Добравшись до Глажберна, большого ручья, отделявшего его от дома, Гиби понял, что именно к нему развернулся угрожавший их жилищу поток, ибо вода у Глажберня неимоверно поднялась и теперь длинным шумным водопадом низвергалась с горы по направлению Глажруаху. Ему пришлось еще довольно долго подниматься, прежде чем он смог через него перейти. Добравшись, наконец, до дома, Гиби увидел, что вода, должно быть, отыскала себе новое русло сразу после того, как они ушли, потому что сам дом почти не пострадал. Веником Гиби вымел с пола накопившиеся лужицы и потом вытащил из угла несколько кусков торфа по суше. Серная спичка загорелась с первой попытки. Гиби развел в очаге большой огонь и сварил себе котелок водянистого овсяного супа, который не только готовится легче всего другого, но и прекрасно утолит голод любого молодого человека с крепким пищеварением. Заморив червячка, Гибиус уселся в подсохшее отцовское кресло отдохнуть, незаметно для себя заснул и спал около часа. Проснувшись, он снял с каменной полки Новый Завет и начал читать. Последнее время он пытался читать то одно послание, то другое, но никак не мог извлечь из них никакой пользы, потому что ничего не понимал, и посему решил было совсем оставить эти попытки. Но однажды ему в глаза бросились несколько слов апостола Иоанна, которые тут же завладели его вниманием. К своей великой радости он обнаружил, что первое послание Иоанна, где его Евангелие, вовсе не было для него книгой за семью печатями. Вот и сейчас он открыл его на третьей главе и читал до тех пор, пока не добрался до слов «Любовь познали мы в том…» что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братью». «Откуда он это узнал?» – подумал гибе Джанет научила его искать в писаниях апостолов то, что передал им сам Господь. Гиби долго думал и, наконец, вспомнил. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас, а я что же?» подумал Гиби, сижу себе, сложа руки возле огня, в тепле и сытости, читаю Библию, а весь мир вокруг глажгара тонет в воде. Конечно, жизнь свою за их души я положить не могу, но, может быть, удастся хоть что-то для них сберечь, но ну, там, курицу или теленка. Я тоже должен исполнять дела пославшего меня, ведь он же спасает всех человеков. Библия вновь оказалась на полке, и в следующее мгновение Гиби уже выскочил за дверь. Он не знал, что ему предстоит делать. Он знал только одно – надо спуститься с горы, чтобы быть под рукой, когда понадобится его помощь. А спуститься лучше до того, как наступят сумерки. Надо идти туда, где люди. Пока он спускался, сердце его пело от счастья, как будто ему уже удалось избавить какого-нибудь несчастного от гибели. Он бежал вниз по горе, распевая, пританцовывая. И если обыкновенная схватка с бурей приносила его душе столько веселья и радости, с каким восторгом он вступит в смертельное сражение со стихией ради любви к людям. Сама мысль об этом наполняла его сердце небесным ликованием, и он был счастлив, как настоящий влюбленный. Первыми он вспомнил своих ближайших соседей, обитателей большого дома в Глажруахском поместье. Ведь им тоже может понадобиться помощь. Решено, туда-то он и пойдет прежде всего. Как я уже говорил, Глажруах стоял у самого подножья Глажгара, где гора мягко скатывалась к Даурской долине. Перед главными воротами поместья протекал Глажберн. С другой стороны дома через всю лужайку бежал ручеек поменьше, тот самый, чьи песенки Дженевра слышала из своего окна. Оба ручья впадали в лори. Между ними гора, покрытая небольшим леском, пока-то шла вверх. Однако возле меньшего ручья, с той его стороны, которая была дальше от дома, ее склоны вздымались гораздо круче. Там росли ели, но почва, едва прикрывавшая скалу, была неглубокой, и деревья там были совсем хилые и низкорослые. Гиби приближался к дому прямо с горы, спускаясь по утесам между двумя ручьями, петляя среди лиственниц и сосен и уклоняясь от резких порывов бушующего ветра. Подойдя поближе, он увидел, как высоко большой дом возвышается над затопленной долиной. И подумал было, что поступил весьма опрометчиво, решив, что кому-то здесь может понадобиться его помощь. Однако, спустившись чуть ниже, он еще раз скинул глаза и, увидев главный вход в поместье, тут же остановился и, пораженный, уставился на необыкновенное зрелище. Не веря себе, он хорошенько потер глаза. «Нет». Это не сон, привидевшийся ему возле уютного домашнего очага. Вокруг завывал ветер, скрипели и стонали ели. Рядом возвышалась туманная гора, и с нее бурой молнией летел Глашберн. Раз в пятьдесят больше своего обычного размера. Но где же железные ворота? Где каменные столбы, увенчанные волчьими головами? Где мостик? куда делись каменной оградой, выложенная гравием дорожка, ведущая к самым дверям дома. Он что, сбился с пути? Может, он просто смотрит в другую сторону? Прямо под ним, там, где раньше не было никакой воды, появилась широкая, быстрая река, неистово несущаяся вперед. Нет, ошибиться он не мог. А вот он, остаток дороги, примыкающий к дому, Но половина ее уже шумом обрушилась в ревущий поток, а от ворот стены и моста не осталось и следа. Ручей проглотил их и теперь с безумным ревом мчался дальше, вгрызаясь в лужайку и все ближе подбираясь к дому, пожирая все преграды на своем пути. Вот опять колючая изгородь бесследно скрылась в ненасытном водяном чреве. Высокие деревья медленно и грациозно склоняли свои головы перед потоком и безвольно предавали себя на его милость, но стоило волнам поглотить их, как они шумом и свистом уносились прочь, подобно выпущенным из лука стрелам. Выдержит ли этот дом бурный натиск? Да будет он даже крепче вавилонских стен, если вода подточит его основание, он сразу рухнет. Знает ли Лерт, что коварная стихия вторглась в его пределы? Даже после всего, что ему пришлось пережить за этот день, Гиби только сейчас в полной мере осознал всю яростную силу ревущей и беснующейся воды. Он встряхнул в себя изумленное оцепенение и стремглав помчался вниз по холму. Если другой ручей ведет себя так же буйно, то Большой Глашруахский дом обречен. Но нет. Несмотря на свою многократно выросшую мощь, второй поток так и не смог прорвать свое каменное русло и вырваться на свободу. С его стороны дому пока ничего не угрожало. Мистер Гелбрет снова был в отъезде, оставив Дженевру на попечение миссис Макферлейн. Строго наказав той, ни в коем случае и ни на одну минуту не выпускать Дженевру за порог без сопровождения домоправительницы. «Джозефа ему придется взять с собой», – сказал он, – ведь он отправляется в поместье к самому герцогу, но в случае чего дамы всегда смогут позвать на помощь Ангуса. Последние месяцы Лерт проводил в Глажруахе так мало времени, что его домашнее хозяйство пришлось сильно уменьшить. Почти всю пищу миссис Макферлейн, Готовила сама. Она поссорилась с кухаркой и уволила ее, а новой пока не нашлось. Никки давно отослали. Девушка, прислуживающая на кухне, отпросилась навестить свою матушку, так что миссис Макферлин осталась в доме наедине со своей маленькой госпожой, которую с таким же успехом можно было назвать пленицей Правда, сегодня домоправительница была не одна. Напротив нее возле очага сидел Ангус, которого заманила сюда не столько дружба с экономкой, сколько стаканчик виски, из которого он сейчас и прихлебывал, разговаривая с радушной хозяйкой. Ангус успел повидать немало наводнений, а кое-какие из них нанесли его хозяйству немалый ущерб. Но он еще ни разу не видел в них ничего такого, что вызывало бы в нем особое волнение или беспокойство. И хотя на этот раз вода поднималась гораздо быстрее и выше, чем раньше, он еще не успел понять, насколько опасным было их положение, поскольку на улице делать было нечего, а безделенничать Ангус не любил, он все утро провозился в сарае, распиливая и раскалывая поленья на зимнюю растопку и работая еще усерднее, чем обычно. Предвкушение того вознаграждения,